Глава 51. Донор Живчиков. Даниэль. После встречи с Зарой я хватаю Катю в охапку, усаживаю в машину и вожу подальше. От всех психолечебницы этого ведливого запаха гнили, всех тех мерзостей, что нам обоим пришлось услышать. Теперь мы с ней прогуливаемся за ручку в парке. Неприятные эмоции лучше заесть свежим воздухом мороженым и чем-то еще приятным. Катя смотрит на меня и подкалывает. «Не знала, что ты импотент». Она с таким предыханием произносит последнее слово, будто это какое-то особо ценное мужское качество. «Катя». Грозно на нее смотрю. «Четыре года с тобой жила, и не знала, что у тебя проблемы с потенцией». Продолжает хихикать она. «Ведь у нас с ней был секс минимум несколько раз в неделю, причем за один вечер могло быть и не по одному разу. Я счастлив узнать, что по факту Катя не изменял. Она тоже этому очень рада. И тем не менее, главное, не узнали». «Получается, у тебя на Дано никаких прав?» Катя поднимает на меня резко посерьезнейший взгляд. «Ты не отец». Если это дурище догадается сообщить настоящему отцу про ребенка, он же может его забрать или ее родители могут забрать. Мы обуморщимся, представляя, кого родители Зары могут воспитать из маленького Дана. По документам я отец. Шумом выдыхаю. Но ты права. Необходимо иметь на руках отказ от биологических родителей. Зару я могу лишить родительских прав через суд. Это вообще не проблема. Но если найдется биологический отец, лучше пусть не появляется, честное слово. А если появится? — давит на больную Катя. — Я не сомневаюсь, что эта поганка как-нибудь изловчится и сообщит ему. Чисто из природной сущности, как считаешь? — О, я в этом практически уверен. Уж кто-кто Азара не применит сделать на прощание пакость. — Но что мы можем сделать, — пожимая плечами? — Мы ведь ровным счетом ничего не знаем о биологическом отце-малыша. — Кое-что мы знаем, — подмечает Катя с хитрым видом. — У него третья группа крови. — Такая себе примета, грустно усмехаюсь. Подожди, я, кажется, знаю, кто нам поможет. С улыбкой говорит Катя. «Позвони своей сестре, Сирануш. Она ведь дружила с Зарой. Друг да знает, с кем она встречалась до тебя. Ведь по-любому должен кто-то быть». «Думаешь, она была в курсе, что Дан не от меня?» «Пристально смотрю на Катю. Она не отвечает, лишь поджимает губы». «Даниэль. Это очень неприятно осознавать, что твоя родная сестра, возможно, была изначально в курсе, что родной племянник вовсе не родной. Раньше я бы закопал любого, кто посмел даже предположить такое о ком-либо из моей родни». Но после всего, что случилось, я ничему не удивлюсь. Ведь Сирануш дружила с Зарой, значит, у них было что-то общее. Я не видел в этом ничего такого ровно до того момента, пока не узнал Зару получше. Понятия не имею, что было в голове у моей сестры, когда она заводила подобную дружбу. Зара, конечно же, умеет маскироваться, залазить в задницу без мыла, но... Но... И все же решаю не делать выводы загодя. Звоню Сиранушу, приглашаю к себе для приватной беседы. На Халк поначалу не соглашается, пытается съехать на другую тему. Тогда прямо говорю, или она явится ко мне сама, или притащу за уши. У меня разговор короткий. Сирануш все-таки приезжает, мы ждем ее дома в гостиной. Едва сестра появляется, видит меня, Катю, с Даном на руках, аж физиономию воротит. «В глаза смотри», — требую. А Сирануш не может. Она вертит головой и начинает плакать, прям как в детстве. Только в детстве она была архисимпатичной безгрешной малышкой, в которой мы все души не чаяли. Теперь она уже здоровая деваха, которая путает своих и чужих. Тебе кто дороже, рявкая на нее? Безумная, психически неуравновешенная мадам или родной брат? «Даниэль, прости меня!» — вдруг начинает каяться она. «За что?» — поначалу не понимаю. «Ты знала, да?» — вдруг спрашивает Катя. «Ты знала, что у Зары ребенок не от Даниэля?» «Да как же ты могла?» «Я не знала поначалу!» Все равно сжимает кулаки. «Я думала, она классная, она так меня поддерживала в будущей блогерской карьере, подсказывала всякие фишечки, как воздействовать на аудиторию, все такое. Еще в своих брюликах давала фоткаться, а у нее этих брюликов...» «Не знаю, как у Кати, а у меня, а то и слов глаза лезут на лоб. Тебе мало брюликов, все равно ж, резко ее перебиваю. На каждый праздник мы с отцом дарили тебе золото, и тебе все мало? Ты семью на брюлики променяла?» «Я, клянусь, поначалу не знала...» Стонет она. Только потом случайно прочухала, что у нее был любовник до тебя, а она же хвалилась, что типа девочка. Почему ты мне не сказала, рычу на нее почему не пришла и не сказала? Усиранош глаза на мокром месте. Вот только я ни на грош не верю. Говори, иначе я похлещаться от тебя накажу. Неожиданно Катя подбирается ко мне поближе, тянет за рукав. Даниэль, подожди ты кричать, не видишь у нее истерика. А я попросту не верю в истерики сиронош. Слишком много их видел за жизнь. Неожиданно сестра вскрикивает. Она всем обещала растрепать мой секрет. «Какой такой секрет?» спрашивает Катя. «Ну что я, типа, не девочка?» Говорит она, начинает рыдать чуть ли не на навзрыд. Вот же курица, одна другой краше. Я массирую виски, пытаясь унять внезапную головную боль. равно, ты с кем-то встречаешься?» «Да, встречаюсь», признается она. «Он очень хороший, но отец его никогда не одобрит. Зара обещал нас заложить, если я проболтаюсь. А знаешь, Даниэль, я ведь потом поняла, что она выпила в день родов» то стимуляторы были. Я ведь застукала ее, когда она это принимала. Она поэтому малыша раньше родила». «Что ж ты столько молчала?» Ох, охает Катя. «Что ж не сказала? Чтобы все на меня окрысились? Что я, крыса?» кричит она сквозь слезы. «Я не хотела, чтобы вы так обо мне думали. Я боялась». «Ой, дура!» качаю головой. «Точнее, крысы есть. Как так, ж? От моей этой фразы сестра впадает в настоящую истерику. Чуть не падает на диван, начинает раскачиваться из стороны в сторону. Катя вручает мне младенца, а сама подается к ней. Обнимает, пытается успокоить. Пока она это делает, я все-таки выспрашиваю. С кем Зара встречалась до меня? «Ну, есть один университетский профессор». Она шмыгает носом и все же выдает нам информацию.